Глава 14. Кейптаун, город небоскрёбов, когда-то чистейший и сверкающий, вымытый, а сейчас я ощутил смрад, едва только привычно опустил стекло. Весь город выглядит чудовищно, загажено, но тысячи человек на улицах работают быстро и торопливо, стараясь очистить улицы до того, как вонь станет невыносимой и начнётся эпидемия. Рольв печально хохотнул. Ну как? Нет, это не от трупов. В эти небоскрёбы начали переселяться дикари из джунглей целыми племенами. Одних белых вырезали, другие успели убежать. Так что новые жильцы зажили счастливо, хоть и по-своему. О туалетах, сказал я, представления не имели и не хотели иметь? ответил он. Для них унизительно пользоваться туалетами. Это ограничение их свобод, как им успели сообщить демократы. Понятно, сказал я. Подчиняться правилам белых людей зазорно. Вот-вот, подтвердил он. По тому срали в гостиных и столовых, а на кухнях и в ванных разводили костры, а ещё и жаловались, почему их не кормят, как им обещали те, кто призывал перебить всех белых и захватить их дома. Ну да, согласился я. Вода же сама появляется в трубах, как и отопление в батареях. Значит, и еда сама должна откуда-то браться в таких домах. Как реагируют белые на то, что стряслось теперь? Он тяжело вздохнул, голос прозвучал как-то странно. Ошоломлены. А насчёт облегчения? Он снова подумал, прежде чем ответить. Есть, и очень сильное. С одной стороны, вполне понятное злорадство. Те звери уничтожили прекраснейшую страну, которую мы создали на пустом месте и превратили в цветущий сад. С другой стороны, мы белые, а это значит, обязаны нести бремя белого человека и понимать ответственность и за чёрных тоже. Мы в целом не хотели бы такого финала. И не допустили бы тотального уничтожения, будь это в наших руках или полагаете, это кто-то из наших? Я ответил уклончиво. В ЮАР медицина и наука шли впереди планеты всей. Я знаю, какой сенсацией стало, когда у вас доктор Кристиан Бернард совершил первую в мире пересадку сердца. Интернета тогда не было, но весь мир только и говорил про это научное чудо. Он горько усмехнулся. Вы ещё про наше ядерное оружие вспомните. Ответственность белых, согласился я. Африканцы очень ответственные люди, гораздо более ответственные, чем европейцы. Те давно утеряли это благородное чувство. Африканцы не зря отказались от ядерного оружия перед тем, как передать власть чёрным. Думаю, точно так же и с вирусом. В целом африканцы не хотели даже своим угнетателям такого жуткого конца. В целом, переспросил он. Я ответил вопросом на вопрос. А вы не таксист, верно? Он ответил невозмутимо: "Я инженер по электронике. Но в такое время делаем всё, что нужно стране, а не нам лично. Вам хотели звонить и спросить, умеете ли управлять автомобилем. А если умею? У аэропорта стоят сотни автомобилей", сообщил он, "заполненными бензобаками. Но в виду того, что вы, как нам сказали, персона самого высокого ранга, и от вас очень многое зависит. Вы в самом деле такая персона?" Я сдвинул плечами. Наверное, уже такая. Но ещё не привык. Я, как и вы, человек не той профессии, которой занимаюсь вот сейчас. Доктор наук, профессор, специалист по генетике, чтобы это было яснее. Но когда в доме пожар, то бросаются гасить все, не так ли? Он хмыкнул. То ты и оно. Я вас высажу у дома мистера Ронхольда, хорошо? Там на улице полно брошенных автомобилей. Берите любой, а я поспешу на распределительную станцию. Сейчас главное не допустить коллапса энергетических систем, воды очистки и прочей незамечаемой в обыденности деятельности. Иначе из города придется бежать. Нас осталось горстка на всю страну, так что сперва спасти главные города. Как выжили? – спросил я. Вообще в ЮАР? Он помрачнел. Мы в пригороде объединили несколько участков, оградили высокой бетонной стеной, поверху пустили колючую проволоку и подвели к ней высокое напряжение. Плюс видеонаблюдение и автоматические системы огня. 18 пулеметов на крышах домов, мощные мины, которые днем деактивируются, а ночью в боевом положении. Как только пришла весть об этой катастрофе, наши сразу взяли три бронеавтомобиля и поехали в город. И с той минуты мы еще не видели семей. Он вел машину быстро и уверенно. Дороги прекрасные, оброшенные автомобили все припаркованы у обочины. В отличие от привычных в Африке развалюх. и полудиких людей с лохмотьями, но с автоматами в руках. Здесь тянется и тянется почти преграт Лос-Анджелеса с поправкой на местный колорит. Ингрид вертит головой по сторонам, то и дело гуглит в винете, шипит сквистнутые челистия, наконец сказала с сердцем. А ты знаешь, что это часть Африки? Я говорю о ЮАР, самое богатое место в мире. Да ну, сказал я. Она заговорила с жаром. Здесь несметные запасы алмазов, золота, платины, урана, марганца, асбеста, никеля, свинца, хромитов, алюминат-глюконатов, ванадия, циркония и других редкостей, прервал я, которые вообще нигде не отыскать, кроме как в ЮАР. Знаем, в школе проходили. Она уизвлённо умолкла. Лицо стало озабоченным. Читает, как вижу, что в ЮАР крупнейшие в мире запасы платины 85% от мировых, и марганца. Одни из крупнейших запасов золота, алмаза, хрома и иванадия. Тем не менее за последнее десятилетие в ЮАР сокращалась доля горнодобывающей промышленности в ВВП с двадцати процентов в 1970-х до пяти процентов сегодня. Да и эти пять процентов держатся только за счет инвестиций из Европы и Китая. Но до начала чумы в ЮАР из пятидесяти миллионов только пятнадцать процентов оставались трудоспособными. Страну спасал прежде всего Китай. Но он благотворительностью не занимается. Всё это время скупал не только сырьё, но и предприятия, постепенно подминая экономику под себя и превращая ЮР в сырьевой придаток. И вот теперь всё рухнуло, что сильно радует Штаты и Европу, опасающихся роста мощи Китая. Я спросил у спину водителя: "Как с безопасностью сейчас?" Он ответил немедленно: "Белых среди грабителей нет, не потому, что мы такие пушистые, а А потому что это наш город и наша страна, мы не грабим у себя, но и другим не позволим. Потому если увидите кого-то с оружием в руках из небелых, понятно, стреляйте сразу на поражение. Я спросил настороженно: "А разве не белые сохранились?" Он кивнул. "Есть полпроцента арабов, что приехали из Египта или Алжира". "Ах да", он добавил сурово. "Но могут попытаться, если не захватить что-то, то хотя бы укрепить свои позиции". Потому просто стреляете. Мы слишком долго терпели и много вынесли за это страшное время. А разве среди них нет, кто с вами сотрудничает? Он качнул головой из стороны в сторону. Здесь сразу же власть попытались захватить ребята, что мало чем лучше черных, даже хуже, потому что умнее и у них есть цели. Я говорю про исламских фундаменталистов. Вы их не отличите с первого взгляда от черных. Это арабы, что за века смешались в какой-то мере с неграми. пуст некровно и даже сумели навязать им ислам в самой примитивной форме. В ЮАР мелькнула мысль, сильно обиженной, что весь мир не ринулся спасать их страну, но чернокожие погибли по всей планете, а свой пальчик болит сильнее, чем у соседа отрубленная нога. Даже Германия, у которой не гетянского населения ничтожной доли процента, и то обеспокоилась проблемой, как быстро заменить всех умерших дворников и уборщиков мусора. В США, естественно, с помпой объявили траур из-за потери части населения. Везде новостные заголовки с портретами в черных рамках, с фотографиями голливудских актеров и спортсменов. В стране едва-едва не ввели военное положение, но усилиями национальной гвардии удалось быстро и жестко пресечь попытки мексиканских банд устроить грабежи и мародерство. Меньше всего пострадала Россия из стран бывшего Восточного блока. Там традиционно к нигерийскому населению относились без всякой приязни. Беженцев на своей земле практически не допускали. Да негры и сами не очень-то стремились в холодные и бедные страны недавнего социалистического лагеря. Так что смерть двух-трёх сотен человек негритянского происхождения прошла практически незаметной. Конечно, больше всего пострадал ЮАР, но вообще-то мы уже все привыкли говорить одно, а думать другое. Раздражающее свойство культуры. Все же понимают, что на самом деле африканеры В этом случае выиграли целую страну. И теперь ЮАР ожидает новый взлёт, новый расцвет. Сегодняшняя страна четвёртого мира снова войдёт в первую десятку, а то и вообще по уровню благосостояния, безопасности, комфортности проживания выйдет на первое место, как уже было в якобы недобрые времена Апротеида. Я то и дело перехватывал в зеркале внимательный взгляд шофёра, наконец он поинтересовался: "Доктор, у вас такое лицо, что в самом деле эпидемию мог вызвать кто-то из исламистов? А им зачем? Чтобы захватить власть, ответил он Бодра. Чёрные для них хуже белых. С нами можно договариваться, уживаться, воевать, но чёрных они презирали. А теперь чего-то ждёте? Он кивнул. Белых слишком мало. Одни мигрировали, других вырезали, а оставшиеся горстка самых упорных капля в море исламистов. Сюда сейчас хлынут отряды аль-Каида. Насколько знаю, ответил я, большинство уехавших африканеров заявили, что вернутся. Многие уже забронировали билеты на авиарейсы в Кейптаун. Это ваша земля, и несмотря на то, что в Штатах, Англии и Австралии устроились неплохо, все равно готовы воевать и восстанавливать свою скверненную родину. Он ответил с мрачной серьезностью: Вы понимаете верно, доктор? Мы сейчас как евреи. что наконец-то услышали про независимость Палестины. Они поехали в те земли, хотя там только выжженная земля и песок, но то их родина. Мы тоже возвращаемся со всего света. А с нами ещё немало добровольцев, что помогают нам. И немало вонтуристов, добавил я мысленно, но ничего не сказал. Да и зачем? Им, говорит, подумала то же самое, по лицу видно. Прозвучал сигнал вызова. На экране смартфона появилось лицо Мещерского. "Связь", сказал я. Здравствуйте, Аркадий Валентинович. В кабинете у настенного экрана, спиной ко мне Кремнёв, заложив руки за спину, рассматривает карту Европы. Бондаренко устояла рядом с Мещерским. "Добрый день", ответил Мещерский. "Владимир Алексеевич, вот майор предлагает свернуть вообще наши поиски насчёт вируса". "Я спросил настороженно: "Чего вдруг? Всё управление этим занято", пояснил он. "А тем временем другие угрозы зреют. Можно просмотреть" Это же свершилось, и уверен, не повторится. Кто-то был очень зол на негров. Сейчас же все у него получилось. Логично, согласился я. Вообще-то я человек рациональный. Мне как-то не очень хочется строить из себя прекрасно душного дурака, который добивается справедливости, несмотря ни на что. Тогда нет, ответил я со вздохом. Дело как раз в рациональности. Те, кто сумел создать поражающий вирус по генетическому принципу, могут модифицировать его дальше. Например, воинствующий ислам многих достал. Европу от него уже стонет. Он дёрнулся, сказал натянутым как струна голосом. Вы насчёт вируса, который убивал бы арабов? Да, Аркадий Валентинович, да. Он сказал быстро. Но ислам исповедуют не только те, кто взрывают вокзалы, кафе, школу и автобусные остановки. Я об этом догадываюсь, ответил я. Бандаренко вмешался с явным неудовольствием. Владимир Алексеевич, на самом деле ислам вообще-то мирная религия, а воинствующие радикалы – это доли процента от числа мусульман. Ростислав Васильевич, сказал я, вы так горячо реагируете, словно сами уже приняли ислам. Не волнуйтесь, я к исламу отношусь с большой симпатией. не говоря уже о чисто рациональном раскладе. Татарстан и Башкирия это Россия, и вся Средняя Азия, сказал он горячо. Даже в Европе много исповедующих ислам из числа белых и очень даже культурных европейцев. Я выставил перед собой ладони. Тихо, тихо, успокойся. Но представь себе, что кто-то этого не знает. Нет, наверное, знает, но попросту решил отмахнуться. Дескать, сопутствующей потери. Он охнул. Мусульман в мире больше, чем было чернокожих. Это неужели кто-то пойдёт на такое? Я сдвинул плечами. Совсем недавно пытались уничтожить всех-всех евреев на свете, и таких пуритан нашлось ни один человек, как вы помните. Так что с накалом ненависти в нашем мире всё возможно. А по мере увеличения свобод человек всё раскованнее проявляет скрытое в нём зверство. Он сказал зло. Раньше религия как-то удерживала человека. Но, как сказал Фёдор Михайлович, если бога нет, позволено всё. Мещерский сказал мягко: "Владимир Алексеевич, доведите свою миссию до конца". Экран погас. Ингарет ткнула меня локтём в бок. "Что молчишь? Угроз слишком много", буркнул я. "За всё не успеваем хвататься. Потому и единственный выход не самый лучший, но работающий. Это повышенная и просто демонстративная жестокость в отношении террористов и тех, кто их спонсирует или поддерживает